И все же рыночная конъюнктура тоже зло. На нее приходится оглядываться, что-то менять в своей работе. В 1982 году я написал «Заповедник», и многие считают, что это наиболее сносное из всех моих книг. Так вот сейчас я «Заповедник» писать не стал бы. Это типично российская история. Шансов удачно издать ее по-английски маловато. Есть писатели, которые, живя здесь, обращаются только к русской аудитории. Жаль. У писателя-эмигранта есть огромное преимущество — двойная аудитория. Всегда есть запасная аудитория и всегда есть запасной издатель. Если ты поругался с русским издателем, что несложно, поскольку большинство из них бедны, амбициозны, жуликоваты и непрофессиональны, то утешаешь себя мыслью о том, что книга скоро выйдет по-английски. И наоборот, если тебя плюнул в душу американский издатель, ты говоришь, ну и ладно, буду издаваться по-русски, с русским издателем я хоть поругаюсь на знакомом мне языке. Из всех писателей-эмигрантов один Милан Кундера, чех, сказал, что он пишет для западной аудитории. Повторить это вслед за ним я не решусь. Я не знаю, для кого я пишу. Спросите петуха, для кого он кукарекает, или какую-нибудь осину, для кого она машет ветками. Существует множество определений того, что такое литература, в том числе и парадоксальных. Это и сведение личных счетов, и преодоление горести, и желание скрыть правду о себе, и что-то связанное с полом, если верить несчастному Фрейду, Это еще и способ убить время. Это почетное хобби, рычаг достижения власти и так далее. Определение множества ни одного вразумительного. Что такое литература и для кого мы пишем? Я лично пишу для своих детей, чтобы они после моей смерти все это прочитали и поняли, какой у них был золотой папаша. И вот тогда, наконец, запоздалы из слезы раскаяния, хлынутых из их бесстыжих американских глаз. Дар органического беззлобия. Интервью Виктору Ерофееву. Ерофеев, расскажите немного о себе. Где вы жили до отъезда? Довлатов. Я родился в эвакуации, в Уфе. С 45 -го года жил в Ленинграде, считаю себя ленинградцем. Три года жил в Таллине, работал в эстонской партийной газете. Потом меня оттуда выдворили, не было эстонской прописки. Вообще-то мать у меня армянка, отец еврей. Когда я родился, они решили, что жизнь моя будет более безоблачной, если я стану армянином. И я был записан в метрике как армянин. А затем, когда пришло время уезжать, выяснилось, что для этого необходимо быть евреем. Став евреем в августе 78 -го года, я получил формальную возможность уехать. А вот сейчас, в связи с событиями в Армении, ваша армянская кровь как-то дает о себе знать. Я знаю, что это кому-то кажется страшным позором. Но у меня никогда не было ощущения, что я принадлежу к какой-то национальности. Я не говорю по-армянски. С другой стороны, по-еврейски я тоже не говорю. В еврейской среде не чувствую себя своим. И до последнего времени на беды армян смотрел, как на беды в жизни любого другого народа, индийского, китайского. Но вот недавно на одной литературной конференции познакомился с Грантом Матавасяном. Он на меня совсем не похож, он настоящий армянин. С ума сходит от того, что делается у него на родине. Он такой застенчивый, искренний, добрый, абсолютно ангелоподобный человек, что, подружившись с ним, я стал смотреть как бы его глазами. Когда я читаю об армянских событиях, я представляю себе, что сейчас испытывает Матавасян. Вот так через любовь к нему у меня появились какие-то армянские чувства. Значит, вы себя чувствуете как бы абстрактно русским? Я долго думал, как можно сформулировать мою национальную принадлежность, и решил, что я русский по профессии». «А что это значит русский по профессии?» Но ну, я пишу по-русски. Моя профессия — быть русским автором. Русский автор, значит, подразумевается и русская культура, русские писатели, за вами стоящие. С одной стороны, за мной ничего не стоит. Я представляю только себя самого всю свою жизнь, и никогда ни в какой организации, ни в каком содружестве не был. С другой стороны, за мной, как за каждым из нас, кто более или менее серьезно относится к своим занятиям, стоит русская культура». Отношение к которой очень меняется. Когда я жил в Ленинграде, я читал либо там издат, либо переводных авторов. И когда в каком-то американском романе было описано, как герой зашел в бар, бросил на цинковую стойку полдоллара полдол и заказал двойной мартини, это казалось таким настоящим, подлинным, прям Шекспир. Большая литература. Да. И только в Америке выяснилось, что меня больше интересует русская литература. Когда вы жили в России, вам удавалось что-то писать, кроме чисто журналистских работ? Еще как. Журналистом я стал случайно, а потом, потеряв честь и совесть, написал две халтурные повести о рабочем классе. Одну сократили до рассказа и напечатали в журнале «Нева», то ли в 67-м, то ли в 69-м. Она называлась «Завтра будет обычный день. Ужасная пролетарская повесть». А вторую я сочинил по заказу журнала «Юность». Это повесть-интервью, безусловно, ничтожное произведение. Есть люди, у которых разница между халтурой и личным творчеством не так заметна. А у меня, видимо, какие-то другие разделы мозга этим заняты. Если я делаю что-то заказное, пишу не от души, то это очевидно плохо. В результате неуклюжая, глупая публикация, которая ничего тебе не дает, ни денег, ни славы. Это было в начале 70-х годов. Потом через несколько стол лет вы уехали. А до того, что вы делали, писали в стол? Это называется писать в стол, хотя я старался, чтобы читали мои знакомые. Я писал, ходил по редакциям, всех знал. И даже среди непечатающейся ленинградской молодежи считался сравнительно удачливым. Я помню, как один менее преуспевающий автор, мой приятель, говорил, «Ну что тебе жаловаться, с тобой даже в Авроре здороваются». Каков был ленинградский писательский круг в то время? Это было странное поколение. Я бы не сказал незамеченное, а какое-то не очень яркое. После того, как отшумело поколение Битов, Марамзин, Сергей Вольф, и замкнул его Валерий Попов, который старше меня всего на год появился, и я... И некоторое время в этой среде было принято говорить, хоть это и нескромно звучит, после Сережи уже никто не появился. Это не так. Среди моих сверстников и знакомых были очень способные люди. Просто дальше шло поколение душевно нестойких с какими-то ментальными проблемами. И наше поколение не произвело никакого эффекта, в отличие от предыдущего. Значит, у вас, как у писателя, жизнь сложилась не лучшим образом. Это была какая-то невероятная смесь везения и невезения. С одной стороны, казалось бы, полное невезение, меня не печатали. Я не мог зарабатывать литературным трудом. Я стал психом, стал очень пьющим. Меня окружали такие же спившиеся, непризнанные гении. С другой стороны, куда бы я ни приносил свои рассказы, я всю свою жизнь слышал только комплименты. Никогда никто не выразил сомнения в моем праве заниматься литературным трудом. И тогда возникло желание бежать... Не то, что желание, просто со всех сторон сошлись обстоятельства, из которых в результате стало ясно, что перспективы никакой нет. Печатать не будут, зарабатывать трудно, жена настроена скептически по отношению к властям. Дело в том, что в нашей семье не я был инициатором отъезда. Затем, как ни странно, моя дочь, которая в то время была 11 лет, тоже считала, что надо ехать. Может, это было естественное желание видеть мир. Моя мать сразу сказала, как вы, так и я. У меня года за полтора до отъезда начались публикации на Западе. И это усугубляло мое положение. Выгнали из одного места, из другого. Потом я охранял какую-то баржу на Неве, вмерзшую в лед. Она не представляла вообще никакой ценности. Кажется, с нее уже все было украдено, что можно было украсть. Но круглосуточно три человека, двое остальных были с высшим образованием, и ее охраняли. Короче говоря, началась невозможная жизнь. Представьте себе, в Ленинграде ходит такой огромный толстый дядя, пьющий. Печатается в «Континенте», в журнале «Время и мы», участвует в литературной жизни, знаком с Бродским, шумно везде хохочет, говорит какие-то глупости, ведет вздорные антисоветские разговоры и настоятельно всем советует следовать его примеру. Если существовал какой-то отдел госбезопасности, который занимался такими людьми, то им стало очевидно, надо либо сажать, либо высылать. Они же не обязаны были знать, что я человек слабый, и стойкий диссидент из меня вряд ли получится. Значит, вам помогли уехать?» Сейчас в эмиграции любят говорить о пережитых страданиях. Меня никто не выкидывал, не вытеснял, не высывал. Просто сама жизнь так сложилась. В наручниках меня никто не заставлял туда ехать. Просто посоветовали. Я нормально, в общей массе уезжающих евреев, прибыл сначала в Вену, потом в Нью-Йорк. Вам заранее хотелось поехать в Америку? Да. Не скажу, что я был большим американом, но я об Америке знал больше, чем о какой-либо другой стране. И не случайно Бродский любит повторять такую фразу. Для того, чтобы жить в Америке, нужно что-то полюбить в этой стране. Мне повезло, я довольно много знал. Я всегда любил джаз. Как ни странно, я любил американское кино. Я любил американский спорт и немного знал его. Я любил американскую моду, мне нравился американский стиль. Как все нормальные молодые люди моего возраста, я любил Хемингуэя. И вообще любил американскую прозу. Это была единственная литература, о которой я мог сказать, что я ее хоть поверхностно, но знаю. Кроме того, я знал нечто очень важное для меня, что в любой другой стране, скажем, в Европе, я буду иностранцем. Единственная страна на земном шаре, где человек непонятного происхождения, владеющий восточноевропейским языком, будет чувствовать себя естественно, это Америка. Нью-Йорк — это филиал земного шара, где нет доминирующей национальной группы и нет ощущения такой группы. Мне так надоело быть непонятно кем, я брюнет, всю жизнь носил бороду и усы, Так что не русский, но и не еврей, и не армянин. Так что я знал, что там буду чувствовать себя хорошо». «И чем же вы начали заниматься?» «А ничем. Такой традиционный иммигрантский вариант в топор. Жена работает, а муж, лежа на диване, разглагольствует в манере Лоханкина, строит планы и задумывается о судьбах демократии. Что я и проделывал в течение нескольких месяцев. Иммиграция показала, что наша женщина гораздо более жизнеспособна, оптимистична, нетребовательна, чем мужчина». Моя жена тоже нашла работу, превратилась в наборщицу, а несколько месяцев валялся на диване и читал. Еще что-то писал, но это была такая вялотекущая болезнь. Есть карандаш, почему бы и не написать. Потом возникла идея создать газету. Вокруг ошивались бывшие журналисты, и мы решили это делать вместе. Тут же возник вопрос, а кто нам разрешит. И выяснилось, что разрешения не требуется. Просто нужно купить помещение, бумагу, техническое оборудование. А потом стало ясно, что все это можно взять в аренду, взять деньги в долг. В результате мы раздобыли 16 тысяч долларов, смехотворную по сегодняшним временам сумму. Из с этого началась ежедневная, еженедельная газета «Новый американец», форматом как неделя, но 48-страничная. Это была самая толстая русскоязычная газета на Земле. По объему в каждый номер можно было вколотить капитанскую дочку Пушкина. Она существовала два года. Я в этой газете был главным редактором, но это была скорее протокольная должность, а на самом деле существовало коллегиальное руководство. Новый американец провалился, потому что русская иммиграция оказалась неспособной к плюрализму или по другим причинам. Новый американец провалился, как все на свете проваливается по разным причинам: косность читательской иммигрантской аудитории, отсутствие делового опыта, неумение строить личные отношения в редакции и так далее. Лимонов в аналогичном интервью сказал, что он преуспевающий западный писатель. Вы себя таким чувствуете? Во-первых, себя таким не чувствует Лимонов, что не мешает ему говорить все, что ему вздумается. Я себя таким не чувствую и не являюсь таковым. Тем не менее, Нью-Йоркер вас печатает. Успех у критики безусловный. Рецензии в наиболее престижных журналах я видел своими глазами. Значит, успех есть, вы же не будете это отрицать. Нет, это было бы глупо и выглядело бы кокетством. В России успех – это понятие однозначное, оно включает в себя деньги, славу, комфорт, известность, положительную прессу, репутацию порядочного человека и так далее. В Америке успехов может быть 10, 12, 15. Есть рыночный успех, есть успех у университетской профессоры, есть успех у критиков, есть успех у простонародия. Мой случай, если вы согласны называть его успехом, по-английски называется «critical acclaim», «замечен критикой». Действительно было много положительных рецензий. Что вы сами скажете о себе, как о писателе? Не думайте, что я кокетничаю, но я не уверен, что считаю себя писателем. Я хотел бы считать себя рассказчиком. Это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами. Он пишет о том, во имя чего живут люди, как должны жить люди. А рассказчик пишет о том, как живут люди. Мне кажется, у Чехова всю жизнь была проблема. Кто он, рассказчик или писатель? Во времена Чехова еще существовала эта грань.